Попав вечером в пробку по дороге домой, я взяла с заднего сиденья свой рабочий блокнот и стала просматривать эскизы елок, которые собиралась сделать для дома Юлиана Григорьевича. Настоящая живая елка будет только одна, и с ней я уже все придумала. Она должна быть непременно традиционной, но без пестрых игрушек. Все только белое и серебряное. С настоящими свечками. Хозяин хочет, чтобы небольшие елки были везде, но разные. Иными словами, десять непохожих одна на другую елок. Одна будет из кружев, одна из шелка. А утром я увидала в окне одного дома роскошный аспарагус. Я сделаю елку из аспарагуса. Идея меня захватила. Я принялась рисовать, но зазвонил телефон. «Дед!» «Очень интересно!» «Алло, Полька, ты где?» «В пробке, дед!» «Значит, можешь разговаривать. Ну, что скажешь?» «О чем?» «Не притворяйся!» «Дед, мне совершенно нечего тебе сказать, кроме того, что я рада». «Чему ты рада?» «Тому, что он жив и здоров». Значит, не зря рисковала. Ну, вообще-то ты ненормальная. Этот бандит мог с испугу в тебя пальнуть. Но не пальнул же. И более того, удрал. И что? Он тебе совершенно безразличен? Дед, я не понимаю, чего ты хочешь? Я хочу, чтобы моя внучка была счастлива. Счастлива на твой лад? Я вполне счастлива, дед, поверь мне. И сердчишка не затрепыхалась? Дед, он что, так тебе глянулся? Честно сказать, да, в нем есть тайна. Да какая там тайна? По-моему, он шпион или разведчик. Одним словом, что-то сугубо романтическое. Дед, по-моему, у тебя уже маразм. Только шпиона мне в жизни не хватало. Как ты разговариваешь с дедом? «Мерзавка, я о тебе забочусь!» Я рассердилась. «Дед, извини, но я не хочу больше говорить на эту тему. Не нужен мне сто лет твой протеже, так ему и передай!» И я в сердцах отключила телефон. Пробка постепенно рассасывалась. Через десять минут меня начала мучить совесть. «Зачем я нахамила деду? Он же мне добра желает!» хоть и весьма оригинальным способом, но решила, что позвоню ему завтра, когда мы оба остынем. Домой я добралась в половине первого ночи, Вадим уже спал, я пошлепала на кухню. На плите стояла сковородка, это меня безмерно удивило. Я точно помню, что ничего не готовила. В сковородке лежали блинчики, я понюхала. — С мясом! — Надо же! Неужто Зоя Игоревна заезжала? Разогревать блинчики на сковородке я не стала, а сунула их в микроволновку. Есть хотелось ужасно. Поляша, раздался сонный голос мужа. Вать, откуда блинчики? Вкусные, правда? Правда? Мама принесла. Зачем? Сам купил в кулинарии. Мне Федор Борисович сказал что у нас там хорошая кулинария, особенно блинчики, я и купил. Мне понравились. Тебе ж некогда сейчас. Ватька, какой ты умница! Я тебя просто обожаю!» Совсем зашилась, бедная моя, рада блинчикам из кулинарии. Рада. А еще больше рада, что муж у меня такой заботливый. «Ну, не преувеличивай». Знаешь, я тобой горжусь. Мне сегодня шеф сказал, что у тебя огромный потенциал, изысканный вкус и все такое. Мне так приятно было. И ты решил на радостях перебиться блинчиками из кулинарии? Фу, Полька! И кто меня за язык дергал? Испортила такую душещипательную сцену. Что я за человек? Мерзавка, дед прав пришлось заглаживать свою вину ласками, хотя у меня уже не было сил, но положение обязывает как только вадим уехал на работу я помчалась в супермаркет накупила продуктов и быстро приготовила роскошный ужин и обед на два дня рассчитывать на длительный восторг по поводу блинчиков из кулинарии было бы по меньшей мере наивно, а для меня важнее всего Мир в семье. Пока я возилась у плиты, позвонила Настя с сообщением, что ей придется сегодня пойти в префектуру. Там возникли какие-то сложности. Настя, умоляю, не объясняй. Все равно не пойму. Скажи только, есть шанс все уладить? Без вопросов. Только это требует времени. Обойдешься с утра без меня? Конечно. Я буду в офисе не раньше, чем через часа полтора. Хорошо. А я, боюсь, могу и задержаться. Не страшно. Тебе ж сегодня торт не сдавать. Потом позвонила какая-то девушка. Вы Полина? Да. С вами говорит секретарь Аделаиды Тумановой. Кто такая Аделаида Туманова, интересно знать? Я вас слушаю. Дело в том, что госпожа Туманова хотела бы пригласить вас навстречу, чтобы обсудить один вопрос. Простите, не знаю, как вас зовут. Меня? Женя. Евгения. Скажите, Женя, кто такая госпожа Туманова? Как? Вы не знаете Аделаиду Туманову? А должна? «Ну, неважно. Госпожа Туманова хотела бы, чтобы вы оформили презентацию ее книги». «А, понятно. Какая-то писательница. Сейчас их как собак нерезанных». «Это возможно?» «В принципе, возможно. Все. Но о каких сроках речь?» «Полина, я бы просила вас все-таки...» Встретиться с госпожой Тумановой как можно скорее. Она вам сама все изложит. Я всего лишь секретарь, и мне велено было просто договориться с вами о встрече. Ну что ж, если госпожа Туманова сможет приехать ко мне в офис сегодня до... Ну, скажем, до трех часов дня. К вам в офис? Я должна согласовать этот вопрос. Я вам перезвоню через несколько минут. Что это за шишка такая? Надо посмотреть в интернете, но сейчас некогда, все может подгореть. Через десять минут Женя перезвонила. — Да, Полина, госпожа Туманова будет у вас в половине второго. — Отлично, буду ждать. Мне было любопытно, что это за зверь такой, Аделаида Туманова. Я набрала Настин номер. — Алло, Поль, что случилось? — Ты сейчас очень занята? — Нет. — Сижу в очереди на прием. — Ты знаешь, кто такая Делайда Туманова? — Первый раз слышу, а что? Я объяснила ей, в чем дело. — Нет, не слыхала даже. — Посмотри в интернете. — Да ладно, если уж ты не знаешь, то и никто не знает. Ровно в половине второго позвонила давишняя Женя. — Полина, госпожа Туманова задерживается, пробки. «Понимаю. Я в офисе и жду ее». Чтобы не терять время, я позвонила и заказала аспарагусы трех видов. Плюмозус, вергатус и аспарагус Шпренгера, из которых я сделаю волшебную воздушную елку. У меня уже буквально чесались руки, так мне хотелось этим заняться. Но аспарагусов нужного размера в наличии не было» да и рано сейчас. Около трех в дверях вдруг появилось поистине сказочное существо. Довольно высокая девушка волшебной красоты, вся в белом. Шубка из белых песцов, белые сапоги на высоченных каблуках, светлые волосы и огромные голубые глаза. То ли девушка, а то ли видение. «Здравствуйте! Вы, Полина Зацепина?» Да, поднялась я ей навстречу, остро чувствуя, как я далека от совершенства. Никогда не видела женщины красивее. А я Аделаида Туманова. Очень приятно. Вы позволите присесть? Конечно, располагайтесь, снимайте шубу, у нас очень тепло. Да, спасибо. Она великолепным жестом сбросила шубку на кресло. На ней было опять-таки белое платье из какой-то явно безумно дорогой ткани, подчеркивавшее абсолютно идеальные формы. Ну надо же! Полина, я много слышала о вас, о вашем удивительном вкусе. Я бы очень хотела, чтобы вы оформили цветами небольшой зал, где будет проходить презентация моей книги. Это мой первый литературный опыт. И все должно быть очень стильно и изысканно. Сделаю все, что в моих силах. Вопрос только в том, когда будет презентация. 18 декабря. Это реально? Одну минутку я посмотрю свои записи. Да, пожалуй, я смогу. Если сегодня же заказать материал... У вас есть какие-то определенные пожелания? О, да. «Все должно быть чисто белым, только белые цветы, даже никаких оттенков не нужно, все снежно-белое». «Да, вам идет белый цвет?» «Дело не во мне, просто белый символизирует чистоту помыслов, белый цвет благочестия». «Так, кажется, меня сейчас стошнит, но дело есть дело». «Хорошо, белый так белый». А может, есть какие-то цветы, которых вы не любите? Нет, если они белые, и даже в желтые или красные, не хотелось бы видеть совершенная незапятнанность российских снегов и российской души. Незапятнанность российских снегов. Я с тоской взглянула в окно. «Незапятнанность?» «Я надеюсь, вы меня поняли. Конечно, все предельно ясно. Японский траур. Что вы хотите этим сказать?» «Белый цвет в Японии считается траурным. Ну, причем тут Япония. Искренне не поняла Аделаида. Кажется, она даже обиделась. Надо выходить из положения». «Дело в том, Аделаида, что на нашем профессиональном жаргоне такой стиль называется японским трауром, только и всего». «А, я поняла!» — ослепительно улыбнулась красавица. «Так вы беретесь?» «Да, пожалуй, я возьмусь, но мне сперва нужно взглянуть на помещение, где будет проходить мероприятие, составить смету». «В расходах не стесняйтесь, все будет оплачено, и когда вы сможете посмотреть помещение?» «Да хоть сейчас можем поехать». «О, превосходно! Давайте поедем на моей машине, а потом мой водитель вас отвезет, и по дороге я вам все объясню». Машина, разумеется, была белоснежная, и внутри тоже. Более того, на водителе был белый вязаный кардиган и белая тоже вязаная кепка, а она, похожа полная идиотка. «Вы писательница?» — поинтересовалась я. «Ну, так сказать еще нельзя, я только начинаю». «О чем вы пишете?» «О поисках себя, о незапятнанности русской души». О А-а-а! Боже! Зачем я связалась с этой кретинкой? Мы приехали в ресторан под названием «Снежная королева». Там тоже преобладал белый цвет. Вот тут и будет проходить презентация. Может быть, выпьем кофе? С удовольствием. А я думала, вы пьете только молоко. Она взглянула на меня испуганно. — Почему? — Да нет, это я так, извините. — Ну, столы, конечно, уберут, поставят белые стулья. — Пластиковые? — Помилуйте, просто обитые белой кожей. На эстраде будет стол, белое кресло и над этим мой портрет. Хотелось бы все украсить цветами, но ну и в углах зала тоже композиции из цветов. — Не проблема. «И к портрету тоже цветы?» «Ну, конечно!» «Скажите, Полина, а нельзя сделать раму из белых цветов? Это было бы так возвышенно!» «Можно, все можно. Будете прямо как Острамская Божья Матерь». «Какая?» — не поняла заказчица. «В Вильнюсе есть знаменитая надвратная церковь». Остробрамской Божьей Матери. Вильнюсе? Это где, в Греции? Почему в Греции, — обалдела я, — это столица Литвы. Литвы? Это где-то в Африке. Вы что, шутите? Не поверила я своим ушам. Нет, почему шучу? Просто я никогда не слышала про такую страну я полина выросла в швейцарии а, -а, а но тогда почему бы вам не писать про незапятнанность швейцарской души и тем паче снегов потому что я русская извините это вообще меня не касается мое дело оформить зал к заданному сроку вы справитесь полагаю что да Но сначала мы должны подписать договор, и вам придется внести аванс. Это не проблема. Вот и отлично. Я взяла с собой бланки, сейчас можно и подписать. Хорошо. Я вызову своего юриста. Я без него ничего не подписываю. Она вытащила из белой сумочки белый телефон с бриллиантами. Алло? Эдуард? Вы не могли бы сейчас приехать в Снежную Королеву? «Необходимо подписать договор с флористом. Отлично, мы вас ждем. Он будет самое большее через полчаса. Это тут, неподалеку. Полина, я вас тоже приглашаю на презентацию. Вот». Она вытащила из сумочки отпечатанное на роскошной бумаге приглашение, украшенное белыми кружевами. «Благодарю вас. Непременно приду». Я совершенно не знала, о чем с ней говорить в эти полчаса. Одно я понимала, денег у нее куры не клюют. И решила, за такую глупость надо платить, возьму с нее по самым высоким расценкам, как компенсацию за моральный ущерб. Я с большим интересом ждала юриста. Неужели он тоже будет в белом? Но вскоре в ресторан вбежал молодой парень в нормальной кожаной куртке, черной на меху. «Аделаида, привет!» «Здравствуйте, Эдуард. Вот, познакомьтесь». «Полька?» — ахнул юрист. «Ты?» «Эдик, Анисимов. Узнала я своего одноклассника». «Вы знакомы?» — почему-то страшно удивилась Аделаида. «Ну да, мы в одном классе учились». «Полька, как я рад тебя видеть!» «Я тоже, надо же!» «Господа, давайте воспоминаниям вы будете предаваться в нерабочее время», вдруг сухо проговорила Аделаида. «Мое время лимитировано». «Разумеется, предадимся, и, разумеется, в нерабочее время», ответила я. «Еще один такой пассаж, и я пошлю ее куда подальше». «Эдуард, вот типовой договор. Посмотрите и поставьте свою визу». Эдька просмотрел договор и заявил. «Здесь все в порядке, Аделаида. Можете подписывать. Суммы вы оговорили?» «Да. Давайте их сразу впишем. Я подпишу и поеду». «Полина, вот мои телефоны». Она протянула мне белоснежную визитку, украшенную серебряными вензелями. Если у вас будут какие-то вопросы, звоните в любое время. Для меня эта презентация сейчас на первом месте. Надеюсь, вы меня не подведете. Нет. А то я знаю эту вашу русскую расхлябанность и ненавижу ее. Но вас мне рекомендовали с самой лучшей стороны. А как же незапятнанность русской души? «Расхлябанность — это же пятно!» — не удержалась я, а Этька ткнул меня ногой под столом. «Я имею в виду незапятнанность русской души в высшем смысле, а не...» «Поняла. Вот и чудесно. Эдуард, вы мне понадобитесь завтра и, вероятно, на целый день». Без вопросов обрадовался Этька и подмигнул мне. Когда она ушла, Этика перевел дух. — Полька, как я рад! Как жизнь! Смотрю, замуж вышла. — Вышла. — А вот как тебя угораздило связаться с такой белоснежкой? — А что было делать? — Я после юрфака не мог найти нормальную работу. А у меня мама больная. А эта жопа хоть платит хорошо. — А что за книжку она наваляла? «Бред сумасшедшего! Но денег море! Почему бы и книжку не издать?» «Ты можешь себе представить?» «Она полагает, что Литва находится в Африке». «Сливи испутала! Большое дело!» — пожал плечами Этика. «А тебя она не пыталась обредить в белое? Слава богу, нет». «Она замужем?» «Нет. Живет с каким-то бизнесменом». Жаждет женить его на себе, но у него трое маленьких детей, так что вряд ли. А вообще-то, ну ее к бесу, надоело, скажи лучше ты...» «Сейчас спросит о Насте», — догадалась я. «Ты с Настей видишься? Практически каждый день мы работаем вместе. Этька, что ты до сих пор не забыл школьную любовь?» Он вдруг густо покраснел. «Да я просто так спросил». Ну, как она, замужем? Да нет, развелась. А знаешь, я почему-то недавно вспоминал школу, девчонок наших. А ты, значит, флорист, красиво. Все считали, что ты будешь художницей. А Настя чем занимается? Тоже флорист? Нет, она кондитер высшего класса, окончила Венскую школу кондитеров. Забыла, как она точно называется. Но одно время работала в кулинарном журнале, а теперь вот мы вместе трудимся. Так что если решишь жениться, мы тебе большие скидки сделаем. Ох, не надо. Мне и так хорошо. Свобода еще не надоела. Ой, девчонки, а давайте встретимся втроем. Я вас приглашу куда-нибудь поужинать, поболтаем, школу вспомним, а... «Давай после Нового года, а то сейчас работы не в проворот». «Но это у меня. А у Насти вечера свободные бывают, так что можешь ей позвонить». «Да?» — опять залился краской Эдик. «Хорошо, я попробую». «Полька, куда ты запропастилась?» — накинулась на меня Настя. А я все уладила в префектуре. Кто бы сомневался...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 «Нет, не объявлялся».